«Отправляйтесь в догонку первому отряду. Я сам вернусь и зажгу тот огонь». Мани шагнул за ним следом. «Я пойду с вами». «Нет». «Я не имею права подвергать опасности гражданское лицо». Йоргенсен попятился. «К тому же один я дойду быстрее, но...» «Тратим время и порошок», — оборвал Капрал. Затем он повернулся к сослуживице. «Каррера». — Ваше задание — вывести всех отсюда, ускоренным маршем. Я вас потом догоню, как только зажгу эту мерзость. — Да, сэр. Кивнув напоследок, Йоргенсен повернулся и затрусил назад к лагерю, высоко воздев факел. Не прошло и нескольких секунд, как его силуэт растворился во тьме. Капрало поглотил рой. Сначала лишь вспышки факельного пламени отмечали его путь, а потом и они угасли в живой пелене с черных порхающих тварей. «Вперед!» — возгласила Карера. Отряд повернулся и снова очутился на убегающей вдаль тропе. Мани изо всех сил надеялся, что Капралу удастся осуществить задуманное. Оглянувшись в последний раз, он поспешил вдогонку за остальными. Йоргенсен пробивался сквозь рой. Тот еще больше сгустился вокруг. Один-единственный факел оказался неважной защитой. Несколько раз десантника жалили. Но Капрал был готов стерпеть и эту напасть. Как всякий рейнджер, он проходил испытания во всевозможных, подчас самых суровых условиях. Горах, джунглях, болотах, снегах и пустынях. Их готовили ко всему — Ко всему, кроме чертовой тучи плотоядных жуков. С оружием на плечо он вскинул повыше рюкзак, чтобы было легче бежать и укрываться от мельтешащего над головой роя. Казалось бы, ему самое время запаниковать, но нет. Какой-то необъяснимый задор гнал Йоргенсона вперед и вперед. Поэтому-то он и подался в рейнджеры, испытать себя на прочность в каком-нибудь зубодробительном деле. Скольким еще парням из минесоцких захолустьей выпадал такой шанс? Капрал вытянул вперед руку с факелом и ринулся напролом. «Чтобы вам сдохнуть!» — орал он саранче. Держась лагерного костра точно маяка, Йоргенсен продвигался в тошнотворной пелене из черных жуков. Вокруг него стлался факельный дым, источая аромат жженного порошка.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 Довольный, капрал уселся на землю, вытащил газовую зажигалку и высек огонь. Потом он поднес зажигалку к смоле. «Давай, гори, милая!» Его желание сбылось. Смола вспыхнула, и язычки резво побежали вдоль кривых линий завитков свободной части символа. Даже больше. Воспламенение оказалось столь бурным, что первая вспышка застала его врасплох, подпалив пальцы. Йоргенсен швырнул зажигалку и отдернул руку, ладонь пылала. Вот дерьмо. Липкая масса пристала к руке и вспыхнула от огня зажигалки. Капрал перекатился на бок и погрузил пальцы в землю, чтобы сбить пламя. При этом он ненароком зацепил локтем факел, и тот отлетел в кусты, прочертив в воздухе искрящуюся дугу. Йоргенсен чертыхнулся и схватил его. Но было поздно. Порошок, начинявший пустотелую верхушку бамбуковой палки, с шипением рассыпался по земле и кустам. Конец факела все еще рдел в полутьме, но дым совершенно развеялся. Йоргенсен вскочил на ноги. Позади него сиял знак Бан-Али, обещая саранче скорую поживу. «Ой, Господи!» Келли услышала первый вопль, от которого все замерли на месте. — Йоргенсен! — воскликнула Карера, оборачиваясь. Келли встала с ней рядом. — Мы не можем вернуться, — сказал Зейн, порываясь продолжить путь. Лес согласился вторым воплем, жутким, пробирающим до костей. Келли видела, как Рой стремительно редел вокруг них, уносясь в направлении бывшего лагеря.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 В пятидесяти ярдах Рой сгущался до такой степени, что даже деревья исчезали из виду, засланные черным туманом. «Времени не хватит», — вполголоса ответила Карера и вздернула свой факел. «Тут уже газ. Мы не знаем, сколько времени выгодал нам Йоргенсен. Все равно попытка не пытка огрызнулся Мани. Вдруг он до сих пор жив». Его как будто услышали, крики разом оборвались. Карера глянула на биолога и покачала головой. «Смотрите!» — вскричала Анна, показывая куда-то. Чуть левее их от плотного роя, спотыкаясь, отделилась чья-то фигура. Корыра осветила ее. «Йоргенсен!» — Келли ахнула и зажала рот ладонью. Идущего было невозможно узнать. Облепленный с головы до пят, с саранчой, он слепо брел вперед, выставив перед собой руки. Затем ноги рейнджера подкосились, и он, запутавшись в траве, рухнул на колени. Что еще ужаснее? При этом человек не выронил ни звука, только протянутые руки, казалось, молили о помощи. Мани пошел было в его сторону, но Карера удержала бразильца. В этот миг колено преклоненная фигура скрылась в нахлынувшей на нее черной лавине. — Слишком поздно, — сказала Карера, — да и наше время истекает. Будто в подтверждение этих слов ее факел выбросил сноп искр и потух. — Нужно убраться как можно дальше, покуда наш главный козырь при нас —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 Впрочем, в глубине души Келли засомневалась, удастся ли ей выполнить обещание. Каждый шаг их лесного пути был отмечен чьей-то смертью. Грейвс, Де Мартини, Конжер, Джонс, а теперь еще и Йоргенсен. Она тряхнула головой, отказываясь терять надежду. Пока жива, пока в силах переставлять ноги, она найдет дорогу домой.